Часть вторая. Кейн медленно вошел в пустующие душевые. Запах сырости, пожелтевший и потрескавшийся от времени и влаги пол, звук, беспрерывно капающий из проржавевших кранов воды и гудение временами гаснущего светара, магифактического кристалла, освещающего эту душевую для сумасшедших. В подобные комнаты они когда-то сгоняли военнопленных и заставляли мыться в ледяной воде, а они дрались за единственный кусочек выданного им мыла. Кейн сплюнул. Сложив выданную ему форму гильдии на трухлявую скамью, он не без удовольствия стянул свои провонявшие обноски и вышвырнул в стоящее в углу жестяное ведро, словно сбросил старую шкуру. Открыв сразу оба вентиля, подставил свое испечренное шрамами тело потоку ледяной воды ожогший его, словно пламенем. Он чувствовал, как струи ржавчины стекают по волосам, коже, перемешиваются с его собственной грязью, но это не мешало ему подставить им лицо и наслаждаться той расслабленностью, которую дарил ему душ. Кейн стоял так, не двигаясь до тех пор, пока ржавчину не сменила чистая горячая вода. Взяв выданный ему пузырек с надписью «Против шей, Он усмехнулся. Мелким паразитом на его голове пришел конец. Не без сожаления он перекрыл воду. Кейн уже и не помнил, когда в последний раз принимал горячий душ. Быстро отеревшись, стал надевать новую форму. Темно-синие штаны, серую льняную рубаху с карманами по обе стороны груди и состоящим воротником, как у монаха, а также крепкие военные сапоги с высоким голенищем. Темно-синий вообще считался цветом аэгисматериум, и их солдат в народе называли синими, как раз из-за цвета их формы. Ему также полагался плотный мундир с нашивками рядового, который можно было застегнуть аж до самой шеи. Из своих старых вещей он решил оставить лишь шляпу, ремень с потайными отсеками и тяжелой бляхой, да плащ-пыльник, который накинул поверх мундира. Осенние ветры на винтаде всегда были безжалостны, а уж в дни тьмы лишняя одежда ему точно не помешает. Закончив одеваться, Кейн вышел в коридор и осмотрел себя в мутное ростовое зеркало. «Хм, неплохо. Весьма неплохо». Он почесал бороду и скривился. «Это уже становится привычкой». «Надо бы побриться и что-то сделать с волосами», как сказал младший лейтенант. Кейн усмехнулся. «Надо тщательно следить за своим внешним видом. И, к сожалению, с выпивкой придется завязать. Ведь чтобы его заметили, надо показать себя с самой лучшей стороны. Обычным рядовым служебные тайны не доверяют. К тому же, кто знает, может ему здесь понравится». С этими мыслями он неспешно покинул душевые. Теперь нужно сходить за амуницией, получить аванс и можно приступать к службе.